Глава 13. Фаханг, который сдался. Линху не ошибся. Была глубокая ночь. И весь дом, и так уставший за день поисков, был разбужен грохотом. У Линху не было времени искать ловушки на полу, поэтому он понадеялся, что их нет и в стенах, и попытался сбежать от монстра по той стене, на которой не было окон. Существо проворно побежало следом, перебирая четырьмя лапами и низко опустив голову. Линху догадался, что оно не видит его, но может почувствовать, и поэтому так вцепилось вслед и двигалась настолько проворно, что несколько раз Лин-Ху приходилось уворачиваться от его длинных лап. Топало существо при этом так, словно по стене бежал конь. Лин-Ху старался двигаться неслышно. Заклинание все еще защищало его, но почти впритык к нему был монстр, который указывал, где искать беглеца. К тому же из комнат высыпали в коридор заспанные слуги. Они еще не успели сообразить, что происходит, а монстр проносился мимо них. Собственно, как и линху, чудом не задевший никого из вывалившегося в коридор народа, приходилось теперь чередовать стены и пол. Пока линху бежал, он еще мог держаться на стене, но стоило остановиться хотя бы на мгновение, и он свалился бы на пол. А главное, потерял бы драгоценное время. Он уже слышал, из сада в дом спешил Бэй Джен со своими заклинателями. Лин Ху мог бы попробовать справиться с монстром безоружным и с запечатанной силой, но с хозяином и его слугами вряд ли. Сяо Тун тоже разбудили грохот и переполох. Она быстро вскочила с кровати, наспех растирая лицо, чтобы проснуться. Не было времени даже умыться. Она поспешно распахнула дверь в свою комнату и поняла, что грохот приближается. Девушка осторожно выглянула в коридор, оставив при этом свободным половину дверного проема. И буквально в следующее мгновение ощутила резкое дуновение. Не успела она сообразить, что это было, как из коридора на нее навалился тот самый уродец, что вечером обнюхивал ее комнату. Бэй Джен слышал уже не женский крик. Он был уверен, что голосит кто-то из служанок, и не придавал этому особого значения. Но крик привел его и двоих подчиненных заклинателей к комнате Сяутун. Монстр лежал у двери, подняв лапы, как мертвый паук. Дрожащая Сяутун лупила по нему стулом, а монстр только закрывал голову и пытался как-то отползти, чтобы выбраться из комнаты и при этом защититься от девушки. Та не притворялась, ее трясло. Она даже не сразу заметила, что кто-то еще появился в ее комнате. — Что вы позволяете себе? — закричала Сяутун, когда наконец увидела еще гостей. Указывала она при этом на монстра. То, что Бэй Джен с охранниками пришел в ее спальню ночью, для нее было понятно. Она кричала так, что, наверное, слышно было и на том берегу. А вот то, что ночью в ее комнату пришел монстр, сказать прямо, страхолюдный, это ее возмущало. Бэй Джен устало взглянул на монстра, которого перестали бить, и тот пополз из комнаты мимо них. Хозяин обошел спальню по кругу, задержал взгляд на оставленной еде и вопросительно глянул на девушку. — Я люблю поесть ночью, — дрожащим голосом объяснила Сяутун. ксу в дверях расхохоталась, пнула монстра, чтобы убирался быстрее, тот послушался и пополз активнее, за дверью снова встал на лапы и похромал по коридору. Бэй Джен не спешил уходить, совершенно не обращая внимания на то, какое неудобство причиняет девушке. Сяо -тун плотнее запахнулась в ночной халат, хотя ей и было все равно. Намекала, что им пора, что ночью неприлично находиться в комнате девушки, даже хозяину дома. Бейджин обошел комнату еще раз, делая резкий пас руками, словно пытаясь схватить что-то в воздухе. Подошел к кровати и пошарил под ней ногой, потом уставился на открытое окно, выглянул в сад. Он выглядел огорченным. — К слову, раз вы уже проснулись, — заговорил он, все еще стоя спиной к девушке. «Я хотел сообщить об этом утром, но раз госпожа не спит...» «Ваш друг Фаханг перешел на мою сторону. Теперь у него здесь больше свободы. Возможно, он даже...» «Это ложь!» — перебила Сяутун. Она тут же забыла о том, что надо намекать активнее, чтобы ее комнату покинули чужаки. Вообще обо всем забыла. Бэй Джен изобразил грусть от того, что ему не хотят верить на слово. Небрежно достал листок и передал его Сяутун. Почерк был аккуратным, и написанное сообщало, что Фаханг после долгих раздумий присоединяется к Бэй Джену в борьбе с несправедливостью. А в конце — неловкая каракуля подписи. «Это не он писал», — покачала головой Сяотун. Подписал он. Вы уж простите, деревенский мальчик, писать он не умеет, но он прочитал, будьте уверены. Читать его учили раньше, чем писать. Он не мог, не сдавалась Сяутун. Опять это недоверие, вздохнул Бэйджен. Ну подумайте сами, что грозит вам с линху, кроме семейных разборок? У Фаханга-то проблемы посерьезнее будут. «Где Линху? тут же опомнилась Сяотун. Хотела поймать хозяина на вранье, но Бэй Джен даже бровью не повел и отозвался безразлично. «Лечится?» «Я еще не говорил с ним всерьез. Ему нужен покой и лекарство. Боюсь, — он заговорил громче, — что сейчас ему нужно заботиться только о своем здоровье, пока ожоги не загнаились». Линху сидел на подоконнике в это время, у самого краешка, чтобы, если что, бежать в сад. Он также был поражен тем, что Фаханг сдался, а слова насчет себя пропустил мимо ушей. Он и так ощущал, как болят и снова горят огнем раны. Именно поэтому подозревал, что уж у лекаря точно стоят ловушки, которые он не обойдет. С юношеским максимализмом он думал, что все пройдет само, а боль можно перетерпеть. Он понимал, что Бэй Джен был прав. Их растащили в разные стороны сразу после того, как объявили всем, что Фаханг опасен. Лин Ху и раньше волновался о том, что внезапно может прийти в голову их друга — А еще больше о том, что он может натворить, оставшись один и посчитав, будто все отвернулись от него. Все же, бог смерти... Это действительно было опасно. Просто сейчас у них были другие проблемы, и Линху не успевал думать еще и о том, чем оказался фаханг. Сначала нужно было выбраться отсюда, а потом уже думать, что делать с ним дальше. Если бы они сбежали вдвоем, бросив Фаханга как потенциально смертельного врага, это было бы только на руку Бэйджену. Да и как его бросить? Просто потому, что у Фаханга оказалась тайна, о которой он и сам не знал. Линху себе такого даже представить не мог. Но теперь понимал, все верно. Фахангу сейчас сложнее всего. И его дожали первым. В отличие от Сяотун, лиху не сомневался, что Бейджен не врет. Он знал, что один из пленников в бегах и сможет проверить его слова. Ох, лучше бы он врал, было бы проще. После такого Сяотун еще долго не могла уснуть и проснулась разбитой уже ближе к полудню. Яблока на столе не было, как и прочей еды. Зато на записке было приписано ⁇ Да, это Линху ⁇ После ночной неудачи существо, отдохнув несколько часов под утро, с новыми силами было готово охотиться на беглеца. Монстр чувствовал не запах сбежавшего. Он должен был выискивать колебания заклинания поэтому ночную неразбериху Бейджен и принял засечку, ведь существо искало ту же магию, какая была наложена на Сяотун и Фаханга. Монстр мог немного различать людей, и Сяотун запомнила, особенно после ночной встряски. К тому же его и раньше водили в ее комнату. Увы, монстр не мог объяснить хозяевам, что не ошибся, что гнал нужную добычу. Днем цель обнаглела. Монстр ощутил след заклинания, на которые был нацелен. След беглеца. На этот раз тот не убегал. Он передвигался без спешки. Возможно, тоже искал что-то. Существо в этот раз решило действовать скрытно. Закрепилось на стене и поползло по следу. Чем ближе оно было к цели, тем явственнее ощущало колебания магии. Существо предвкушало, как сможет выслужиться, как его похвалят и дадут, наконец, выспаться, и больше не будут бить стулом по лапам. Цель пряталась в просторной комнате чьей-то спальне. Там особенно терпко ощущалось его присутствие. Монстр осторожно, потянувшись лапами с потолка, открыл дверь спальни и запустил себя внутрь, как из рогатки, прямо на цель. Сяутун решила проверить пруд в саду. Она долго выжидала момента, чтобы рядом никого не было. Но пруд, казалось, никого и не интересовал. Тогда она отправилась в сад кружным путем, обойдя еще раз весь дом, чтобы никто не догадался, что было ее конечной целью. Так она и оказалась в другом крыле, и там услышала не крики даже, довольно громкое ворчание. Голос был странным. Он то отдалялся и затихал, то снова был слышен. Голос говорил «Ну, хватит, хватит, поставь меня! Да не надо меня тащить, ты не того схватил!» Черное существо, то самое, которому вчера досталось от Сяутун, выбралось из угла. Оно гребло передними лапами, но при этом как-то неестественно держало заднее, словно в них что-то было. «Фаханг!» — окликнула осторожно Сяотун. Существо увидело ее и попятилось, прижало к стене свою добычу, защищая девушки. Сяутун медленно подошла. Ей стало даже жаль этого монстра и первым движением она осторожно дотронулась до него, успокаивая. А затем коснулась того, что оно держало. Воздух завибрировал, словно ей в лицо ударил порыв ветра. Фаханг все еще выглядел странно, будто был завернут в прозрачную ткань с иероглифами, но он дернулся, удивленно уставившись на девушку. Существо держало его лапой за запястье и не собиралось отпускать. — Это правда? — Сяутун спешила, потому что уже слышала со стороны дома шум. Фаханг потупился. Он не переспросил, что именно, просто неловко признался. — Правда. Но вам вовсе не обязательно. У вас же есть те, кто не хочет вас убить. Сяутун присела рядом с существом. Теперь она нервно мяла его лапу, чем вызывала подозрительность и испуганный взгляд. «Мы не хотим тебя убить», — наконец произнеслась Сеутун. Фаханг все еще не смотрел ей в лицо. Он молчал. «Твои учителя наверняка беспокоятся. Они избавились от меня. Но Ян Шан, ему нужен был не я, а то, чем я являюсь». Для Сяутун все встало на свои места, и если раньше ее терзали сомнения, то теперь она поняла, почему Фаханг сдался. Ей даже стало жаль его. Вместо лапы монстра она взяла его за руку и тоже погладила. Она очень хотела его поддержать, но не могла придумать как. Она знала Янша Нюана всего несколько дней и не могла ручаться за то, что у того на уме. Конечно, учитель не выглядел как человек, вынашивающий коварные планы. Но и оправдывать его, не разобравшись, сяут он не хотела. Хотя бы потому, что очень многие в свое время не понимали и ее желание сбежать, ведь Джинхей Вейшенг был статен, красив, наследовал клан и столько позволял невесте. «Пожалуйста, не сдавайся!» шепнулась Аутон, уже слыша приближающийся топот в коридоре. — Линху удалось сбежать. Он найдет способ нас вытащить, и ему будет очень обидно, если после всех его усилий ты скажешь, что не пойдешь. — Я буду приносить одни проблемы, — почти выкрикнул Фаханг, глядя на нее так, словно сам не верил в происходящее. Вопреки своим словам, выглядел он счастливым. «Ты еще не знаешь, какие проблемы умею приносить я!» — шепнула аутун распахнула окно и выбралась в сад. Она не хотела, чтобы остальные узнали, что она сломала заклинание между собой и Фахангом. Так у них был шанс поговорить еще раз. Да и Бэй Джен, если не будет знать об их встрече, не станет дальше обрабатывать их друга». Линху с облегчением выдохнул, когда Сяотун открыла окно в коридор. Сам он этого сделать не мог, зато теперь быстро последовал за ней. Он не мог сам поговорить с Фахангом. Пытался оставлять ему записки, но тот либо их не находил, либо не тратил время и силы на то, чтобы разобрать почерк и принимал их за мусор. К тому же, и писал Линху на каких-то обрывках, вполне себе мусор. Лин Ху был доволен, практически гордился Сяо -тун. Он отчего-то верил, что она не оставит их друга, найдет нужные слова. Когда в коридоре появился Бэй с прислугой, темное существо, похожее на паука с четырьмя длинными гибкими лапами, сидело, прижимая к стене фаханга. Тот не вырывался, наоборот, даже помахал пришедшим. Бей Джен выругался сквозь зубы и надвинулся на существо. То, уже поняв, что сделало что-то не то, поспешно отпустило пойманного и отползло дальше, припадая к полу. Прошу прощения, выдохнул Бейджен. Оно приняло вас за врага. Оно несовершенно. Его, он указал на Фаханга, нельзя, и девушку тоже не трогать. Как насчет Линху?" — спросил Фаханг, поднимаясь. — Ох, все очень плохо. Бэй Джен горестно покачал головой, коснулся лба двумя пальцами. Голова и правда болела, ему даже изображать ничего не пришлось. Линхо в опасности. Я наложил на него целительные повязки, окружил заботой, прислал к нему лекаря. Но он продолжает относиться ко мне как к врагу. Он сбежал. Это было бы не так страшно, если бы сбежал кто-то из вас, госпожа Сяутун или господин Фаханг, потому что ваши раны лишь царапины. У Линху же без должного внимания может начаться горячка. Его раны наверняка уже открылись, а ведь он где-то здесь. Боюсь, что найти его — прежде всего вопрос его безопасности. В том, что раны открылись, Бэй Джен был прав. Корочка, покрывавшая ожоги, в нескольких местах потрескалась, и из раны выходила не кровь, а прозрачная жидкость, тут же подсыхающая новой коркой. А еще ожоги ужасно зудели, но к ним было больно даже прикасаться. Лин -ху мог позволить себе только смочить их водой в саду, пока никто не видел. И тут же поспешил засяутун. Тем более, что ему нужно было именно в ту часть сада, где он не рисковал нарваться на ловушки и привлечь к себе внимание. Линху сначала удивился, когда и девушка пришла к тому пруду, который он хотел проверить, но с болью и тревогой понял, они уже обнаружили Шавея. Тот спал на дне пруда. Того самого, что был виден из окна Сяутун. Шевей, впрочем, был на месте, поэтому Линху решил, что тут его и ждут, и не стал подходить ближе. За тем, что происходило, Линху мог только наблюдать. Сяотун некоторое время всматривалась в темную воду. Наконец, рассмотрела что-то на дне и опустилась на колени у воды. В самой воде не было никакой живности, даже головастиков. Она не задумалась об этом и протянула руку достать находку. И почувствовала легкий удар по затылку, как будто сверху упала витка. Но быстро все поняла и обернулась. Две одинаковые служанки почти бесшумно бегали по саду с сетью с таким видом, словно делают это каждый день, и на них не стоит обращать никакого внимания. Сяотун же успела заметить, как заребил воздух в окне, которое вело в коридор. Тогда она поняла, что оружие не стоит трогать. Лежать его там оставили не просто так. Сяотун возобновила тренировки в тот день больше для того, чтобы отвлечься, прекратить высматривать линху и размышлять о том, что решит Фаханг. Когда вчера приносили ужин, в комнате Сяутун появились две одинаковые служанки с фиолетово-персиковым платьем. Они с поклоном повесили платье у двери и предупредили. «Хозяин хочет пригласить гостей на ужин в главную залу. Пожалуйста, переоденьтесь и подождите у ворот дома». «Гостей?» — переспросила Сяутун, осматривая свое платье. Оно было достаточно простым, из плотной ткани, отлично годилось для дороги. Да, местами выцвело и протерлось, но в целом по-прежнему выглядело прилично. Зачем переодеваться? Да, приглашены все, — подала голос вторая служанка. сяутон больше ни о чем не спрашивала. Еще раз выглянула в сад, который снова казался пустым. Переодеваться не стала, не видела в этом смысла. Она не на смотринах, чтобы выглядеть красиво, и не хотела ничем быть обязанной Бейджену, даже если речь шла о более дорогой одежде. У входа в поместье стояло двое охранников и служанка. На ступенях сидел фаханг, и он-то как раз переоделся в черные ханьфу, перетянутые кожаным ремнем. Сяотон его не винила. Скорее всего, тот решил, что его обычная скромная одежда ученика не подходит для посещения высокой залы принца. При виде Сяо Тун, он явно заволновался, застеснялся. Но главное, он видел ее. То ли Бэй Джен догадался, что они успели сломать заклинание, то ли убрал его сам. А может, снял назло, чтобы свести на нет попытки Линху помочь друзьям. Сяо Тун оставалось только догадываться. Она кивнула Фахангу, решив не притворяться, что они видятся впервые за день. «Мы можем отправляться», — произнесла служанка. «Но у нас еще один друг», — остановил ее Фаханг. Служанка посмотрела на него удивленно. «Зачем притворяться, если все уже знают?» «Ваш друг прячется». Или умирает от ран. Этого мы пока не знаем, но пригласить его с вами мы не можем. Впереди шли охранники, за ними служанки. Сяотун и Фаханг замыкали процессию. Хотелось увидеть Линху рядом, что он идет с ними. Но Сяотун понимала, он бы вряд ли решился. Все выглядит как ловушка. Более того, на кон поставлено все, раз им двоим даже увидеться позволили. Фаханг же был уверен, что Линху, если и упустил возможность пойти с ними, то только по одной причине — он умирает. Истекает кровь где-нибудь на чердаке дома, в углу, невидимо никем. Пока они будут ужинать и беседовать, Их друг будет умирать в одиночестве от ран, которые при них же появились. И они не смогли спасти его ни тогда, ни теперь. У Фаханга от беспокойства всерьез разболелась голова. Они шли по узкой тропинке, которая была едва различима среди песка. На скале не росло ничего, она была покрыта черной грязью, похожей на угольную пыль. Вокруг по-прежнему работали кузни, слышались далекие голоса, стук молотов. Даже запах тут был другим. Казалось, что барьер, которым был окружен их дом, защищал и от всего этого. Там цвел сад с густой травой, не было этой пыли и запаха дыма. Таких домов больше не было. Все остальные представляли из себя небольшие каменные постройки, больше похожие на склады, чем на жилые дома. Место производило довольно мрачное впечатление, и, словно дополняя его, на склонах паслись странные существа: огромные змеи, большие шерстистые четвероногие монстры, у которых за волосами не разобрать было, где перед, а где зад. Сгорбленные фигуры, отдаленно напоминающие человеческие, но тощие, с выступающими ребрами. Одно из существ, свисящие кулаками серой шерстью, заметило их и заковыляло ближе. Оно, пристально наблюдая за ними, всю дорогу шло за процессией на расстоянии вытянутой руки от Сяутун, чем сильно нервировало ее» но коснуться кого-либо из людей существо не осмелилось. «Не советую вам отходить от вашего спутника», не оборачиваясь, предупредила служанка голосом строгой учительницы. «Защита от этих существ сейчас только на нем. Вас не трогают, потому что он рядом с вами. Но всего лишь шаг в сторону, и вы станете их добычей. Конечно, мы поможем вам спастись» но всякое может произойти. Бывало, люди бросались, наоборот, от нас, паниковали. Едва услышав о том, что он под защитой, а Сеутун нет, Фаханг схватил девушку за руку и притянул ближе к себе. Он не боялся всех этих существ, но ему стало страшно за Сяутун, так, словно она была его младшей сестрой, которая играла на краю утеса. И он понимал, что сестра не прыгнет вниз, но все же чувствовал себя спокойнее, когда держал ее. Сяо Тун посмотрела на их руки удивленно, но не попыталась вырваться или отстраниться. На существо она больше внимания не обращала. Фаханг же быстро осмотрелся, осторожно пошарил в воздухе рядом с собой, он все еще думал, что Лин Ху где-то рядом. Он хотел и его взять за руку, раз он один тут под защитой. Даже если это выдаст линху, зато его не растерзают эти монстры. Они дошли до вершины, даже не запыхавшись. Дом представлял собой довольно мрачное зрелище. Пыль въелась в когда-то бежевый камень, сделав всю постройку темной. Должно быть, он тоже был под защитой. Постройка была окружена каменным забором и снабжена воротами. Далеко до настоящего дворца или крепости, но все же деревенскому мальчику Фахангу дом показался солидным. Когда они поднимались по ступеням ко входу, то услышали сзади странный рык. Существо с серой шерстью на двух ногах, что преследовало их всю дорогу, остановилось у границ барьера. Войти внутрь оно не могло. Казалось, оно жаловалось на эту неприятность на своем языке, но оба заметили, оно смотрело не на них. Голова твари была опущена к нижним ступеням. Фаханг, который изначально предполагал, что Линху с ними, выдохнул с облегчением, удостоверившись, он был прав. Сяо -тун. Надеявшаяся, что юноша не попадется в такую глупую ловушку, болезненно изогнула брови и резко отвернулась, чтобы не привлекать внимания. Она была уверена, что больше ничего сделать не сможет. Линху попался, как только последовал за ними. Теперь уже Сяо Тун дернула фаханга Ци за ту же руку, которую он ее все еще держал. Внутри было довольно душно, но не так слышно шум кузниц. Охранники остались у ворот, служанка же проводила гостей в большой центральный зал. Слишком большой для того количества людей, что тут собрались. Бэй Джен, Ксуруо и паучий заклинатель, имени которого они так и не узнали. Сяутон впервые поняла, почему этот человек — потратил на них столько сил и так рьяно пытается склонить их на свою сторону. У него были слуги, были охранники, но реальной силой в этом мире считались заклинатели, а их у Байджена, кроме него самого, было только двое. Конечно, еще трое детей пришлись бы очень кстати. Дети вырастут, станут хорошими заклинателями и отличным подспорьем в борьбе. Да он с нас пылинки будет сдувать, если мы согласимся, поняла Сяотун. Беречь нас, чтобы ничего не случилось. Он из своих заклинателей отправил с кучи монстров против подростков, он не сильно-то и рисковал ими. Сяотун все еще не готова была соглашаться. Да, она теперь верила, что этот человек решит их проблемы, но ей нужно было не решение. Ей нужна была свобода. Смысл сбегать из одного места, чтобы оказаться запертой в другом, подчиняясь другому человеку. Мечтой Сяо Тун было стать бродячим заклинателем, который просто идет по миру и помогает людям. Ночует, где придется, ест, когда получится, но при этом совершенно свободен. Накрыто было на шесть персон. Это так сильно выдавало ловушку. Но лин Ху теперь не мог просто развернуться и пойти обратно. На ужин им обычно давали не так уж много еды. Сяо -тун, съедая только половину, чувствовала себя все же немного голодной. А ведь у нее был еще завтрак, который она не знала, как незаметно можно передать другу. Лин-Ху парень! К тому же вынуждены весь день бегать. Сяо Тун сложно было представить, как им сейчас придется при нем есть, не имея даже малюсенького шанса передать хоть кусочек со стола. — Частично вы уже стали моими, — заговорил Бэй Джен, поднимаясь с места. Его заклинатели выглядели настроенными явно не на ужин, а на драку. Фаханг опомнился, когда осознал, что все еще сжимает руку девушки. Извинился, отпустил ее и первым направился к своему месту. Общего стола не было, но у каждого гостя был свой низкий столик с едой. Фаханг сел за центральный, как раз напротив Бэйджена. Тот продолжил. «Я решил, что сегодня мы убьем двух зайцев». Уговорим госпожу Сяо и предложим вашему другу, наконец, показаться. «За нами шло некое существо», — заговорил Фаханг. Он держал спину прямо, зал явно произвел на него впечатление. Сказали, что оно не тронет тех, кто рядом со мной. Сяо Тун я держал за руку, но не заметил, чтобы рядом был еще кто-то. — Наблюдательность, — задумчиво произнес Бэйджен не Невпопад. Сяо Тун видела, как напряглись его заклинатели. Интуитивно она попятилась к выходу, ощущая опасность. — Это то, что мы разовьем, как только я займусь вашими тренировками. Первым с места сорвался паук. Сяо -тун развернулась и побежала к выходу. Она не думала о том, что тоже заперта. Ей казалось, что ловушка только для линху. Она совсем забыла, что в опасности была, и она сама. Фаханг с опозданием бросился на перерез к Суруо. Та остановилась почти впритык к нему, попыталась осторожно отодвинуть в сторону. Сзади послышался грохот. Сяутун не добежала до двери. Паук свалил ее с ног и сел на спину. Фаханг, забыв про заклинательницу, бросился помогать, но его поймал Бэйджин. Ксуру направилась к пауку, снимая с пояса кнут. Паук переполз со спины на пол, но добычу не отпустил. Что, Выпоришь меня? В голосе Сяутун слышался страх, но она всячески старалась скрыть его напускной дерзостью. Нашла, чем пугать! «Да у меня спина так исполосована, что никто замуж никогда!» Послышался свист хлыста. Фаханг так болезненно дернулся, словно ударили его. Попытался вырваться, ударив Бейджена в лицо, но тот даже не пошатнулся. Сяо -тун молчала, ее почти не было видно. Ксуро снова занесла хлыст, размахиваясь от души. Она рванула кнут обратно, но тот словно застрял в воздухе, будто зацепился за что-то невидимое. Заклинание сползало, как тонкая корочка льда, трескалось и стекало к ногам линху прозрачным слоем иероглифов. Он дернул кнут к себе с такой силой, что вырвал его из рук суро. Та едва не упала, но вовремя вернула себе равновесие. Ты пришел, обрадовался Бэйджин. Простите за эту демонстрацию. Я просто волновался за твои раны. Сяутун, ты в порядке? Не оборачиваясь к девушке, сверля Бэйджина злым взглядом, спросил Линху. Я правду говорила. Зачем ты вылез? Дрожащим голосом огрызнулась Сяо Тун. Я бы выдержала он бы не выдержал», — демонстративно ответил именно ей Бэйджин. «Теперь как насчет поговорить?»